Давай посмотрим романтическую комедию. В современном мире девочкам любить романтические комедии не модно. Точнее так, не модно признаваться в том, что ты их любишь. Какими бы ванильными, слащавыми, сопливыми и слезодавильными они ни были, как бы активно барышня не убеждала вас в том, что она обожает фильмы про зомби-инопланетян и способна оценить кино, несмотря на количество крови, которая выливается из его персонажей, Знаете, иногда она не прочь посмотреть какую-нибудь жутко попсовую, но такую милую девчачью мелодрамку. Поскольку проявлять свою женскую натуру при выборе кино нынче не в чести, чаще всего девушка соглашается на что-то нейтральное. Нельзя же рассказывать своему молодому человеку, что она любит романтические фильмы, еще и комедии, Содри Хэбберн или даже Сандры балок подумает еще, что она глупая и просто интеллектуально не доросла до психологических триллеров с неожиданной развязкой. Есть хорошая новость. Если ваша половинка спрашивает вас, не прочли ли вы посмотреть с ней то, что любит она, я вас поздравляю, вы достигли высшей степени ее доверия. Она уверена в вас настолько, что готова признаться в своих женских слабостях, заранее зная, конечно же, что этот жест вы оцените, и ни в коем случае не раньте в ее такую обнажившуюся перед вами душу. Есть новость похуже. Скорее всего, вам придется смотреть романтическую комедию, потому что если вы попытаетесь отказать, девушка подумает, что зря открылась вам и решит, ой, да в этот момент она все что угодно решить может. Так что мой вам совет, после первой такой просьбы даме лучше не отказывать. Что вы будете делать с выбором кино дальше, дело ваше. Можете чередоваться, выбирать фильмы почетным или нечетным дням, кидать жеребий на то, кто выберет фильм, или смотреть что-то, что оцените оба, это не столь важно. Главное, поддержите ее в первый раз. Впрочем, как и всегда, делайте вид, что все сложится так, как хочет она, а потом уже, по ходу, меняйте правила игры.